Глава 12. Вообще-то события пугали практически всех. Жители города по-прежнему время от времени забывали дышать. Райсалех, висевший в воздухе, как муха в паутине, выглядел крайне обеспокоенным. Впрочем, сам факт его зависания пугал местных и вовсе до одури. Даже Мирой, Йозеф и Херля, скрытые в облаке сладковатого дыма, прятали тревогу за наркотиком. И только Ричард и Гай словно оказались в оке бури. Примус насмешливый и спокойный, Ричард внимательный, собранный и ироничный. На стол легли карты. Гринривер посмотрел в свои и подвинул монетку чуть вперед. Легат ответил. Мальчик выложил три карты на стол. Гринривер отстучал ритм по столу. Примус повторил. Четвертая карта легла на стол. Ричард снова отбил пропуск ставки, а вот Гай ответил. Молодой человек покачал головой и толкнул монету по столу в сторону соперника. Мальчик собрал карты. Второй тур. На первых трех картах легат поставил сразу пару монет. Ричард поддержал. Мальчик выложил четвертую карту. Легат удвоил ставку. Ричард поддержал. На следующей карте Ричард накидывает еще пару монет. Легат ответил. «Стрит от дамы!» Ричард довольно улыбнулся. «Фулл хаус! Три десять два король!» Гай расцвел в ответной улыбке. «Сегодня удача на вашей стороне, Гай!» Похоже, Гринривера проигрыш ничуть не огорчил. «Происходящее не очень похоже на удачу, Ричард. Вы готовы?» «Разумеется. Мальчик, сдавай!» Языка ребенок не знал, но посыл понял верно. Когда Ричард получил свои карты, он тут же поставил все пять монет. «Не стоит это затягивать. Мне еще считать добычу!» Ричард озевнул, прикрыв рот ладонью. «Мне казалось, вы не любите проигрывать», — удивился легат. «А я и не проиграю». На это Гай только покачал головой, но ставку поддержал. Монеты закончились. «Кары валетов!» Ричард бросил карты на стол. «Червоный флеш от десятки!» «Поздравляю, вы свободны!» «Уже решили, кого заберете с собой?» Ричард подкидывал и ловил империал, вынутый из кармана. Монета уже седьмой раз подряд ложилась в ладонь, профилем императора кверху. «А может, еще партию? Я бы, например, хотел отыграть жителей обратно. Мы — свободные люди, и глупо сдаваться без борьбы». Легато явно не впечатлил тот факт, что он спасся. И столь же явно он собирался использовать данные ему темным богом на всю катушку. «И что вы мне можете предложить? Корабль вас ждет, Гай!» Ричард махнул рукой в сторону моря. «А чтобы вы не принимали мой поступок за милосердие, скажу вам честно». Вы станете свидетелем моего триумфа. Меня настолько боятся, что для захвата целого острова мне достаточно было на него прилететь. Жители тут же сложили оружие и стали молить о пощаде. И лишь вы сумели отыграть свою свободу в карты, поставив на кон душу. Мне нравится, как звучит эта история. Вы дали гарантии безопасности и дали возможность увести с острова все, что я сочту нужным. Вы не отказываетесь от своих слов. Все верно. Забирайте ваше барахло и можете быть свободны. «Жители вашего города будут видеть, как вы уплываете». Ричард мерзко улыбнулся, оглядывая толпу. «Эй, люди! Ваш правитель отыграл себя в карты. Очень достойный поступок. Попрощайтесь с этим достойным человеком». «Не утруждайте себя, сэр Ричард. Все равно имперский тут, кроме меня, знают едва ли пара человек. Но раз все так, как вы говорите, я могу предложить свою ставку. Вы говорили о тайне. Как насчет венца династии?» «Венец против свободы для всех жителей города, без исключения». Улыбка слетела с лица графюноша, словно ему в лицо прилетел плевок. «Еще раз, пожалуйста. Кажется, у меня временные проблемы со слухом. Вы сказали?» «Венец династии. Утерянный артефакт из ваших сказок. Не напомните, что он делает?» Теперь уже Гай мерзко ухмылялся. «Ищет людей со спящим магическим даром и объединяет их вокруг хозяина венца». Голос Ричарда дал трещину. «Да, все верно. Артефакт, который позволил Ульриху Кровавому сколотить дружину, равной которой не знали тогдашние княжества, и захватить их по очереди, объединив под скипетром империи. Выходить из... пастухов, кажется. Неплохая карьера для вождя кочевого племени, верно? Всего лишь сотни бойцов. Дружины противников насчитывали тысячи. Это им не помогло». На их костях встала империя, а всего-то было дел понять, что за штуку ты нашел в разграбленной могиле. Ричард, не слушай его, этот тублюдок тебе врет, а если и нет, вырвем ответ из его глотки. Рей забился в своих путах, татуировки на теле горели мертвенным огнем, но оковы сил, пробужденных клятвами Ричарда и Гая, держали Громилу надежно, а протез бессильно рассекал воздух. Гай пожал плечами и продолжил. Но кто же знал, что безумный младший брат Ульриха не только выкрадет венец, скроется вместе с ним. Да еще и унесет тайну своего поступка в могилу. Правда, он опоздал с этим деянием на дюжину другую лет. Но и это, в общем-то, ее ерунда. Сдается мне, Виктуар VII, Имя императора Гай произносил так, как оно звучало на его родном языке: Простит вам все грехи авансом лет на триста вперед! Легат мило улыбнулся Гринриверу который наверняка бы его сжег взглядом, если в него добавить хоть крупицу магии. «Нет, нет, не стоит обыскивать город. Разумеется, у меня венца нет, но есть карта с указанием места клада. Разумеется, клад охраняется, и никто в здравом умении отправится на его поиски, Я ли ему дорога жизни, Но до сих пор никого настолько бессмертного и не находилось». Теперь уже примус откинулся в кресле, созерцая графенуша с которого быстро слетал весь напускной лоск и аристократическая вальяжность. Выдержав достойную паузу, легат развернулся к толпе и громко, отчетливо что-то прокричал. Народ на площади заволновался. Гай сел обратно в кресло и ухмыльнулся Ричарду. «Впрочем, как скажете, если желаете, я пойду собираться, так и я могу забрать тех, кого сочтут достойным спасения? Кстати, теперь весь город знает, что я предложил вам как ставку». Так что вам все же придется их перебить всех, чтобы никто не узнал поучительную историю, как некий графский сын упустил реликвию императорского рода. А потом сдавайте остров своему императору. Возможно, он даже не спросит, куда девались все жители. Постойте. Достойная ставка. Признаю. Играем. Ричард явно чувствовал себя не в своей тарелке. Он перестал контролировать ситуацию, да и свернула она куда-то не туда. «Монета за семью. Пять сотен монет». И не надо так убиваться, сэр Ричард, тем более, что так вы не убьетесь. Вы ведь уже победили, не так ли? Легат снова улыбнулся. Он вообще сегодня много улыбался. По его команде отец мальчика принес мешок монет. И началась игра. Не прошло и часа, как Ричард хмуро смотрел на свою половину стола, где не было ни единой монетки. За все время он не выиграл ни одной партии. Желваки играли на ухоженном лице, зубы молодого человека скрипели. Рэй Саллих все так же болтался в воздухе. «Это безумие! Это невозможно! Вы не можете шельмовать! Это попросту невозможно! Я...» «Ричард, уймись! Он тебя ведет как барана на убой! Не видишь, он нашел способ обмануть клятвы! Не будь идиотом!» Салик снова попробовал вырваться. Растянутые руки и ноги его сводило судорогами. Казалось, скручивало даже протез. «Это невозможно! Невозможно! Мне повезет. Играем!» «Ставлю этот чертов остров и все имущество жителей!» «Хм, карта клада и все жители в обмен на остров и все имущество жителей?» «Что же, ставки примерно равные, и я готов играть!» Лицо Легата в сиянии свечи выглядело зловеще. Тени залегли в глазницах и даже в носогубных складках. Над миром воцарилось небо лишенное луны. Россыпь звезд холодно мигала в пустоте космоса. А Ричард бросал карты на стол. «Стрит от семерки против кары валетов». Вопль, что вырвался из груди Гринривера, не мог принадлежать человеку. Столько злобы и ярости в нем было. «Мерзавец! Вы меня обманули!» От самообладания молодого аристократа не осталось и следа. Не виси перед глазами пример Салиха, Ричард давно бы полез в драку. Но слишком много клятв сегодня было произнесено, слишком много взято обетов. «Нет, просто сегодня сама судьба на моей стороне!» Казалось, тени за спиной легата соткались в высокую безликую фигуру. «Желаете отыграться?» «И что же вы предлагаете мне поставить?» — осколился Ричард. «Идиот, Ричард! Заклинаю тебя! Остановись! Всеми демонами заклинаю!» Распятый на удавке тени салих уже не кричал, а еле слышно шептал. «Себя! Если проиграете, пронесете мне клятву личной верности!» «Отдадите мне свою душу, свои сны, свою жизнь, свою преданность и свою тайну!» — глумливо ответил легат. Хоть он и сидел за одним столом с Ричардом, но, казалось, смотрел он сверху. Тьма все плотнее укутывала Гая, и даже самый внимательный наблюдатель не увидел бы его глаз. Вместо них зияли провалы во тьму. Ричард выпрямился, устал размал шею. — Мистер Салих, наверняка вы считаете меня мотом и безвольным человеком, что готов поставить на кон все, лишь бы в очередной раз ощутить этот сладкий яд игры. Ричард неожиданно обратился к душ хранителю. Тот лишь поднял голову и встретил взгляд приятеля. В сознании Громил держался одной силой воли, последним, что у него оставалось. «И на кой ляк я с тобой вообще связался?» Салих криво ухмыльнулся. «Вы всегда меня недооценивали, Рэй?» Ричард пристально взглянул на Легата. «Но я никогда не праздновал труса. Знаю». Потому я и не ушел, тихо ответил Салих, после чего уронил голову на грудь. В тот же миг оковы клятв упали, и громило рухнул на камне мостовой. Его тело било мелкая дрожь. Что вы скажете, Ричард? Ваш дирижабль на парах, никто не станет вам мешать. Влетайте и забудьте дорогу к Острову, и никто никогда не узнает о вашем позоре. Голос Гая был предельно вкрадчивым, он будто не говорил, а вливал яд в бокал с вином. «Жизнь — игра», — Ричард скривил губы. «И у вас нет масти». Легат перестал улыбаться. «Жизнь меня проиграла стуже. И смерти я не нужен. Сдавай, мальчик. Я принимаю ставку». Замелькали тонкие руки. В их движениях уже не было и следа дрожи. Рифл, шафл в исполнении мальчишки был безупречен. Но Ричард не смотрел на дилера. Он не отрывал взгляда от темных провалов на месте глаз Гая. Пламя свечи не могло высветить их, и мир тонул в этой чернильной тьме. На стол легли две карты, но Ричард к ним даже не прикоснулся. «Ставка?» Голос не принадлежал ребенку, но Гринриверу было плевать. «Полная!» Ричард держался за свет свечи остатками воли. Утих азарт, пропала ярость, даже тени сожаления не было в голосе. «Ставишь все? Все. «Карты! Что тебе сдали, Ричард? Взгляни на карты!» Казалось, вопросы задавали люди на площади, что уже растворились в полной темноте. «А в этом есть какой-то смысл?» Ричард прошептал ответ, сам не зная, кому он шепчет. «Ричард, вы обязаны запомнить все! Доложите о том, что вас убило! Не отворачивайте голову! Ричард, посмотрите карты!» Властный голос Ульриха, первого императора. Заставил Ричарда вздрогнуть. Он до одури боялся бессмертного старика, но страх не дал ему исполнить приказ. Всегда эти приказы оканчивались кровью, болью и позором. Ученик, уродец, ублюдок, взгляни на карты, дай насладиться твоим позором! Только подумать, безвольный тюфяк проиграл себя в карты! Тьма говорила голосом старого Роберта. Ричард уважал учителя, но не в меньшей степени презирал его. Тот, кто родился в грязи и пытал по приказу, не может приказывать истинному аристократу. Даже если стал демоном. И презрение дало Гринриверу силы ослушаться приказа. Сын, не отворачивай голову, ты должен видеть удар, должен видеть, что тебя убило. Гринриверы никогда не праздновали труса, встречая поражение с открытым взором, посмотри карты. Голос отца раздался у самого уха. И молодой человек вздрогнул. В ногах поселилась слабость, а ладони вспотели. Он уже два года не разговаривал с отцом. Отец долгое время был для него богом, но сейчас Ричард ненавидел отца за то, что у того не нашлось любви и гордости для младшего сына. И ненависть сковала тело Ричарда. Он ослушался. Голоса смолкли. На стол легло пять карт. Одна за одной. «Ричард, вот и все. В этой истории должен быть финал. Ты все-таки нарвался». Ты разочаровал меня, твое графишество. Ты так слаб и труслив, что не можешь даже проиграть толком. Надеешься вывернуться в последний момент? Или полагаешь, что я тебя спасу? Ну же, посмотри карты!» Столько властности было в голосе Рея, что Ричард потянул руку вперед. Коснулся карт и плавно вернул ладонь обратно. Просто потому, что Гринриверу было плевать. Равнодушие остановило руку. Ричард закрыл глаза и потянулся к картам. Потому что Ричарду было плевать, и в первую очередь на то, что он кого-то там разочаровал. А еще он точно знал, что Рейс Алих лежит под столом и ни слова не может произнести. А если бы мог, он бы услышал не голос, а звук взводимого курка. Или проклятие. Карты легли рубашкой вниз. Ричард крепко сжимал глаза. «Что у вас за комбинация, Гай?» «Открой глаза и посмотри!» Из голоса Легата пропало равнодушие, он перешел на ты. Смятение. Говори, говори, или я аннулирую все свои клятвы. стрит Флеш от дамы червей. Что-то происходило там, в темноте. Потоки воздуха то и дело касались лица молодого человека. И что-то до ужаса интересное, важное. А какие карты у меня, Гай? Голос Ричарда напротив дрожал от бешенства. Молчание. «Что у меня за карты?» В тело вернулось злое лихорадочное возбуждение. Голос сорвался на виск. И снова ответом был лишь шум ветра. «Отвечай, ублюдок! Какие у меня карты? Или я убью тебя! Убью каждого жителя твоего проклятого острова! Забери его чума! Я оскверню ваше кладбище! Ваши мертвые дети будут вечно чистить нужники в моем поместье! Я вырву твои глаза!» Я заставлю тебя зачать ребенка и скормлю его тебе на ужин. Я!» «Король червей! Туз червей!» Из голоса Гая утекала жизнь, как кровь из перерезанного горла. Флеш рояль на черве!» А вот теперь тишина стала гробовой. Ричард открыл глаза. С неба лился свет далеких звезд, и этот свет ярко освещал улицы города, бледное лицо Легата, полностью лишенное странных теней, Раиса Алиха что все так же без памяти валялся на камнях мостовой, лица жителей города, что выражали ужас и только ужас. Тени тоже были, чернильно черные, какие бывают только ночью, и совершенно обычные, без талики прежней инфернальности. Ричард резко встал, роняя кресло. Он ухватил стол за край и отбросил его в сторону. Вместе со свечой, картами и монетами. Золотые кругляши со звоном покатились по камням мостовой. «На колени!» Голос Ричарда звенел от ярости. Гай Примус рухнул на камне мостовой. Пощечина заставила его упасть на землю. Он с трудом приподнялся, подставив руки, но так и замер. Грин Ривер тяжело дышал. Его руки мелко дрожали. Он с силой пнул свою жертву по ребрам, отчего легат болезненно охнул. Удар следовал за ударом. Ричард вымещал свой страх, свое отчаяние, свое унижение на поверженном противнике. Люди на площади испуганно застыли и тихо роптали. «Призвал помощь своего жалкого бога, да, ублюдок? Боженька защитит, боженька поможет, боженька убьет взорвавшегося имперца!» У Гринривера выступила на губах пена. «Кретин, придурок, слизень! Ты отыграл свой город, отыграл свободу, ты победил! Но тебе было этого мало! Да с такого тупого раба я бы не дал и медяшки! ёбище!» Каждое обвинение сопровождалось ударом. Нет, Ричард не старался убить Примуса. Для этого он слишком хорошо умел пытать. Он просто вымещал все пережитое им за этот невероятный вечер. Наконец Ричард схватил Легата за волосы, мокрые от крови, что текла из рассеченной макушки, и вздернул его так, что мужчина встал на колени. «Смотри, смотри, правитель города! Видишь всех этих людей? Запоминай лица, их лица! Ты, именно ты обрек их! Обрек их на меня!» грин поднял руку к небу. В ладони серебром мелькнуло лезвие опасной бритвы. «Хочешь сказать что-то напоследок?» Голос молодого человека был почти ласков. «Я во славу твою локот!» Последнюю фразу Гай прокричал на родном языке. Ричард страшно оскалился. Лезвие бритвы начало свой разбег, легат закрыл глаза. Бритва с противным скрежетом врезалась в камни мостовой. Ричард схватил организирующую тень легаты и поднял над головой. Тень истекала черной кровью, что пузырилась и тут же испарялась. Ричард ловил эти капли языком и урчал от удовольствия. В этом не было ничего человеческого. Люди на площади окончательно окаменели. Тень истаяла. Ричард ласково потрепал своего раба по голове. Тот открыл глаза и с ужасом уставился под ноги. Тени не было. «Значит так, Гай, слушай меня». Сейчас ты поднимешься, приведешь себя в порядок и поговоришь с жителями города. Объяснишь им, что произошло, и скажешь, что ты проиграл их в карты злобному ублюдку и садисту. Скажешь, что ты поставил свою гордость и волю своего боженьки превыше их судеб и жизней. А утром я жду тебя с докладом и корзиной свежих слоеных булок». Площадь волновалась. Был слышен плач, крики, стоны. Ричарду было плевать. Он поднялся на террасу. По какой-то причине дым не развеивался и висел плотным облаком. Ричард хмыкнул и нырнул в него. «О, боги! Что за дрянь я курю?» Мак вытаращился на Гринривера, а потом на трубку. Нехорошо хорошо тебе есть, друг мой?» Посол, на котором из одежды были одни штаны, раскачивался на стуле. «Мне есть... э... -э, -э я Гринривера вижу!» Мак громко икнул. «Наша шамана говорит, что если твоя снить белая падла... Это порти мужской силы. Твоя, ходи к шаману и кушай, корень чимчук, Тогда мужской силы возвращайся. Херли сидел спиной ко входу и повернулся только когда Ричард сделал попытку тяжело вздохнуть и громко закашлял. Моя давай, твоя, корень чимчук! Моя тоже с ней белобрысая падла. С этими словами Херля грустно вздохнул и глубоко затянулся. Мне нужна помощь. Там мистер Салех малость пострадал. В нем почти восемь пудов. Это за гранью моих физических возможностей. Твоя основа бей свои враги, а твоя враги бей могучая, стрёмная ублюдка!» Дикарь поднялся на ноги. Его собранные на макушке волосы напоминали плод ананаса. Они качнулись и зазвенели. Столько в них было вплетено монеток и ракушек. «А, то есть это у них постоянно?» Мерой потянулся к винограду. «Ага, когда бей, белобрысый падла, всегда попадай по его друзья, потому у падла мало-мало друзья!» Они быстро кончатся. Херля радостно улыбнулся и хлопнул Ричарда по плечу. От жеста дружелюбия Трафенуша снесло, и он впечатался в Йозефа. Оба рухнули на пол. Похоже, оба в нокауте. Херли никогда не умел соизмерять силы. Где там могучие лысая герой, которая отрасти волосы? Вопрос Херли произнес в пустоту, так как Ричард до сих пор был в отключке. Дикаря задаченно почесал в затылке а потом просто взвалил ричарда на плечо и вышел на улицу вскоре он вернулся обратно с бессознательным салихом и все еще контуженным гринривером «Могучие воина опять всех победи там стоять плач и мольбы о пощада сегодня мы лечи великие героя а завтра оплодотвори вся баба эта земля с этими словами дикарь опустил приятеля на диван и отправился за лекарством в гостиницу успели натащить изрядно алкоголя Эта ночь в городе прошла беспокойно. Гай Примус не успел поговорить со всеми жителями, хотя и старался. Но вот что они теперь, собственность Гринривера, это узнали все. Многие из этой информации сделали неверные выводы. Дисциплина гарнизона упала, патрули логично забили на службу и к гостинице устремились десятки мстителей. Только вот по мере удаления от входа у мстителей возникали проблемы, и они росли по мере углубления в здание. Группами и по одному местные заходили внутрь, и принимались хаотически бродить в дыму и тумане. Гостиница стала бесконечным лабиринтом. Лишь некоторые счастливчики выныривали из облака дыма, несчастные, поверженные и деморализованные. Остальные просто укладывались спать там, где им отказывали ноги. К утру набралось около полусотни тел, устилающих пол холлы и коридоры. Ни одному бомбисту так и не удалось найти в гостинице имперцев, чтобы совершить свое черное дело. Утро выдалось безоблачным. Ричард открыл окно номера, впуская в помещение теплый ветер и запах моря. На молодом человеке не было одежды, а в кровати дремали две гитеры. Гринривер умылся, оделся и отправился искать приятеля. Рэй Салих обнаружился на первом этаже в зале ресторана. Выглядел громило плохо. отекший, с кругами по глазами, весь испачканный в чем то буром. Впрочем, в последнем не было ничего удивительного. Когда Рэй очнулся, Он решил восстановить кровопотерю и схорчил фунтов пять сырого мяса. Эдакий похмельный людоед с недобрым взглядом. «Мистер Салих, вы мне нужны. У нас важное дело». «Тогда сначала на дирижабль надо зайти. У меня там набор алхимии. Мне бы здоровью поправить. А то я сейчас не боец». Рэй кряхтя поднялся с дивана, на котором спал. Словом, в ратушу приятели пришли ближе к обеду. Остальная часть экспедиции предавалась простым мужским радостям. На кой черт для этого требовалось море, не очень понятно. Впрочем, инфарский посол честно собирался на пляж. Но все ему что-то мешало. То свежая трубка, то свежая гитера. Гай Примус был у себя в кабинете. Легат избавился от всех своих регалий. Простая белая сорочка, холщовые штаны и ботинки. Никакого оружия и украшений. «Гай, вы спали?» Ричард проявил участие. Впрочем, не стоит полагать, что он неожиданно проникся к легату симпатией. Просто не хотел сломать свое новое имущество раньше времени. Нет, я исполнял вашу волю, мой лорд. Голос Легата был лишен всяческих эмоций. Так может говорить разумная нежить. Отлично, докладывайте. Вот предварительная опись имущества. Широкая ладонь легла на стопку бумаги. В основном имущество города. Опись личных вещей будет готова в течение двух суток. Да-да, я верю, что все будет отлично. Гринривер на бумаге даже не взглянул. Но меня интересует потерянная реликвия. Гай достал из ящика стола небольшой тубус. Это карта. Сведения достоверные. Мои предки ее сделали. О, то есть вы фактически кровник императорского рода? Ричард удивленно поднял брови. Получается так. С этим будут проблемы? Не меняя тона, уточнил легат. Не единый. Думаю, император сочтет это очень достойной местью. «Не уверен, что ему пришло бы в голову нечто подобное. Скорее всего, вас бы просто убили». Ричард с интересом изучал карту. Уцарилось молчание. Рэй подпирал стену и внимательно следил за Гаем. Тот изображал из себя соляной столб. «Допустим». Ричард протянул тубу с Салиху. «А теперь я требую долг». «Какой? Я отдал вам». Все так же, без малейших эмоций, ответил Гай. «Карту — да». Ричард перебил собеседника. Но этого мало. Вы все еще должны мне. Ну же, Гай. Неужто у вас нет в загашнике еще одной тайны? Да, есть такая. Но нам надо пройтись. Это в центре города. Вы готовы? Можно это сделать прямо сейчас. Это представляет какую-то опасность? Может навредить мне или мистру Салиху? Насколько мне известно, нет. Для начала расскажите. Хотя нет, не хочу портить себе сюрприз. Видите. Ричард находился в максимально приподнятом настроении. «Слушай, Ричард, а может, ну его в баню? Давай сядем на дирижабль и рванем по маршруту. Если хочешь, бери этого Гая с нами, раз уж он твое имущество». Грал не разделял оптимизма приятеля. «Да ладно вам, Рэй, мы уже победили. Что может случиться? Мы пируем на поле битвы». «Ага, не прошло и суток, как ты рассуждал абсолютно так же. А потом мы все едва не убились, вся разом». И это даже с учетом того, что ты бессмертный. Мало ли, какая дрянь вылезет. Мне не нравится этот остров, эта история. И этот гай мне тоже не нравится. И да, Ричард, ты мне тоже не нравишься. Тупой, безалаберный и самонадеянный. Лучше бы мы этот город разграбили и сдали координаты начальству. Нам бы слову никто не сказал. Это все, что вы хотели сказать? Ричард на оскорбление даже ухом не повел. Нет, я только начал. Советую этим и закончить. «Мистер Салих, если вы планируете меня задержать подобным образом на месте, хочу вас уверить, даже в случае успеха мое решение не изменится. Так что вы или смиритесь с тем, что мы туда пойдем, или начинаете уговаривать. Но в этом случае предлагаю пропустить ненужные формальности и перейти сразу к драке». Ричард насмешливо вздернул подбородок. Рэй тяжело вздохнул и неодобрительно покачал головой. «Знаешь, Ричард, мне не нравится, что ты раз за разом ставишь нас под удар. Ты ведь прекрасно знаешь». Мои предчувствия еще ни разу нас не подводили. Но ты ни разу к ним не прислушался. Рэй буравил приятеля взглядом. Вот, Гай, полюбуйтесь. Выдрессировал, облагородил. Шерсть ошла лоснится. Гринривер явно был готов потрепать душохранителя по холке. Пару лет назад он бы бил меня головой об стену, пока я не передумал. Поверьте, он умеет быть убедительным. А тут сомнения озвучивает, доводы приводит. «Я сейчас тебе голову раздавлю!» — рыкнул Салих предостерегающе. — Впрочем, еще есть с чем работать, — огорченно вздохнул графеныш. — Мистер Салих предлагаю соглашение. Сейчас я поступлю по-своему, и если ситуация снова обернется чем-то опасным и непредсказуемым, я дам вам возможность в будущем остановить меня в любой момент, когда ваше чутье снова предупредит вас об опасности. — А если мы там сдохнем, как в этом случае откупишься? Громил вернул себе самообладание и начал издеваться в ответ. В таком случае мое посмертие принадлежит вам. Право, мистер салях вы...» Раздался тонкий звон, словно разбился хрустальный бокал. А от Рэя к Ричарду протянулась тонкая нить, что светилась ярким белым светом. От сердца к сердцу. «Слишком много клятв, Ричард!» Рэй покачал головой и покинул кабинет.